Часть 13. Я нашел Меледи в ее кабинете. Она показалась мне испуганную и недовольную, услыхав, что приставков желает говорить с ней. — Действительно ли это нужно? — спросила она. — Не можете ли вы заменить меня, Габриэль? Я до такой степени поражен был ее словами, что на лице моем, вероятно, отразилось полное недоумение. Но меледи тотчас же соблаговолила объясниться. «Боюсь, не расстроены ли у меня нервы?» — сказала она. «Сама не знаю, почему этот лондонский сыщик внушает мне такое отвращение. Я предчувствую, что он внесет в наш дом одни огорчения и тревоги. Конечно, это очень глупо с моей стороны и вовсе на меня не похоже. А между тем это так. Я решительно не знал, что отвечать ей. Чем ближе я знакомился с приставом Кофом, тем более он мне нравился. Впрочем, благодаря этому призванию и своему твердому характеру, о котором вам уже известно, читатель, меледи скоро овладела собою. «Уж если мне необходимо его видеть, — сказала она, — то я решаюсь на это». Только не требуйте от меня, чтобы я приняла его наедине. Пусть он придет сюда, Габриэль, но и вы оставайтесь здесь до тех пор, пока он не уйдет. Самого девичества моей госпожи, это был, сколько я мог припомнить, ее первый припадок мигрени. Я вернулся в Будуар. Мистера Франклина там уже не было. Он ушел в сад, чтобы пройтись немного с мистером Готфрием перед его отъездом в Лондон а мы с приставом Кофом тотчас же отправились в комнату моей госпожи. Уверяю вас, что меледи побледнела, увидав его. Однако она превозмогла себя и спросила пристава, не будет ли он противиться моему присутствию в комнате. По доброте своей она не забыла даже прибавить, что смотрела на меня не только как на старого слугу своего дома, но и как на доверенное лицо, с которым считала полезным советоваться во всех делах, касавшихся дома. Пристав вежливо отвечал ей, что, собираясь говорить о прислуге вообще, и уже имея доказательства той пользы, которую может принести ему в этом отношении моя опытность, он не будет смотреть на мое присутствие в комнате как на личное для себя одолжение. Миледи знаком предложила нам два стула, и мы немедленно приступили к совещанию. — Мое личное мнение о деле уже составлено, — сказал приставков. Но с позволения Миледи я намерен умолчать о нем до поры до времени. В настоящую же минуту на мне лежит обязанность передать вам, какому результату провел меня осмотр будуара мисс Верендер — «И к каким мерам считаю я необходимым приступить теперь с вашего разрешения?» Затем он рассказал ей об исследовании пятна на разрисованной двери, о выведенных им из этого заключениях и повторил почти то же, что он говорил надзирателю Сигреву, только в более почтительных выражениях. Первый факт, не подлежащий сомнению, это пропажа алмаза из шкафчика, В заключении сказал пристав, «Почти столько же вероятен и другой факт, что следы пятна, сделанного на двери, должны были остаться на одежде кого-либо из живущих в доме. Прежде нежели идти вперед, мы должны разыскать эту одежду». «От этого открытия, — заметила моя госпожа, — вероятно, будет зависеть и открытие вора». «Извините, миледи, я не говорю, что алмаз украден. Я утверждаю только, что алмаз пропал. Открытие испачканного платья может только указать нам путь к разысканию его». Миледи взглянула на меня. «Понимаете ли вы это?» — спросила она. «Вероятно, приставков понимает это, миледи», — отвечал я. — Каким же путем, предполагаете вы, разыскивать испачканное платье? — спросила моя госпожа, еще раз обращаясь к приставу. — Мне совестно сказать, что комнаты и сундуки моих добрых старых слуг уже были обысканы первым следователем, и потому я не могу и не хочу вторично подвергать их подобному оскорблению. — Вот это была госпожа! «Вот это была женщина! Единственная, быть может, из десяти тысяч!» «Об этом я и хотел поговорить с вами, сударыня», — сказал пристав. Прежний следователь тем и испортил все дело, что не сумел скрыть от слуг своего подозрения против них. Если бы я вздумал поступить по его примеру, то нет сомнения, что все они и преимущественно женщины — старались бы всячески препятствовать следствию. А между тем их сундуки непременно должны быть обысканы, по той простой причине, что первый обыск имел целью найти алмаз, тогда как второй будет клониться к тому, чтобы отыскать испачканное платье. «Я совершенно согласен с вами, миледи, что следует пощадить самолюбие слуг», Но вместе с тем я убеждены в том, что необходимо осмотреть их платье. Признаюсь, было от чего стать в тупик. Даже и Меледи высказала это, только, разумеется, в более изящных выражениях. Я уже составил план, который должен устранить это затруднение, сказал приставков. Если вам угодно будет на него согласиться, «Я предлагаю прямо и откровенно объясниться слугами». «Но женщины тотчас же сочтут себя за подозренными», — перебил я. «Женщины этого не сделают, мистер Беттередж», — отвечал сержант, «если только я предупрежу их, что намерен смотреть, начиная с гардеробами леди, вещи всех лиц, ночевавших здесь в прошлый вторник. Это, конечно, пустая формальность». — прибавил он искоса, поглядывая на мою госпожу. — Но слуги подчинятся ей охотно, если их уравняют с господами, а вместо того, чтобы препятствовать обыску, они сочтут за честь ему содействовать. Я тотчас же уразумел истину его слов. Даже и меледя, оправившись от изумления, поняла, что он был прав. — Так вы убеждены, что осмотр необходим? — сказала она. Я не вижу, миледи, кратчайшего пути для достижения наших целей. Госпожа моя встала, чтобы позвать свою горничную. Прежде чем говорить с прислугой, вы получите ключи от моего собственного гардероба, — сказала она. Не лучше ли нам прежде удостовериться, что остальные леди и джентльмены, живущие в доме, согласны на мое предложение? Неожиданно перебил ее пристав. «Но, кроме меня, единственная леди в этом доме, мисс Верендер», отвечала моя госпожа с видом величайшего удивления, «а единственные джентльмены, племянники мои, мистер Блэк и мистер Абливайт. Но ни от кого из трех нельзя ожидать отказа». Тут я напомнил миледи, что мистер Готфрей уезжает. Но не успел и промолвить это, как сам он постучался в дверь и вошел проститься с моею госпожой вместе с мистером Франклином, который ехал проводить его до станции железной дороги. Меледи объяснила ему возникшее затруднение, и мистер Готфри мигом удалил его. Он крикнул в окно Самуилу, чтобы внесли наверх его чемодан, и собственноручно передал свои ключи приставу. «Багаж мой можно переслать в Лондон по окончании розыска», — сказал он. Принимая ключи от мистера Готфрия, пристав щел за нужное извиниться перед ним. «Весьма сожалею, сэр», — сказал он, — «что я принужден беспокоить вас из-за пустой формальности, но пример господ благотворно подействует на прислугу, примирив ее с обыском». Трогательно простившись с Мелиди, мистер Готфри просил ее передать его прощальное приветствие мисс Рахили. Судя по его словам, он как будто не верил в возможность положительного отказа со стороны своей кузины и, по-видимому, готов был возобновить ей свое предложение при первом удобном случае. Выходя из комнаты вслед за своим двоюродным братом, мистер Франклин объявил приставу, что все его вещи готовы для обыска, так как он не имеет обыкновения держать их под замком, за что пристав поспешил принести ему свою глубочайшую признательность. Стало быть, Миледи, мистер Готфри и мистер Франклин с полной готовностью отозвались на предложение следователя. Теперь оставалось только получить согласие мисс Рахили, а затем, созвав прислугу, приступить к розыску испачканной одежды. Необъяснимое отвращение Миледи к приставу сделало это совещание почти невыносимым для нее, когда я и пристав опять остались с ней наедине. «Если я пришлю вам сейчас ключи, мисс Верендер», — сказала Миледи, — «то вы, надеюсь, не потребуете от меня ничего более в настоящую минуту». «Извините, Миледи», — отвечал приставков. Прежде чем приступить к обыску, я желал бы, с вашего позволения, просмотреть книгу для записки белья. Легко может статься, что пятно осталось на какой-нибудь полотняной вещи. В случае, если осмотр гардеробов не приведет нас к желаемому результату, то необходимо будет приступить к переборке не только белья, оставшегося в доме, но и отданного в стирку. Если по счету окажется, что недостает какой-нибудь штуки белья, то можно будет смело предположить, что на ней-то и сделано было пятно, вследствие чего владелец означенной вещи, вероятно, с умыслом уничтожил ее вчера или нынче. Когда женщины приходили сюда в четверг утром для допроса, надзиратель Сигрев обратил их внимание на попорченную дверь, «И я боюсь, мистер Беттередж», — прибавил пристав, обращаясь ко мне, «чтобы это не оказалось впоследствии одной из грубейших ошибок надзирателя Сигрева. Миледи приказала мне позвонить и распорядиться насчет бельевой книги. Она медлила уходить из комнаты в ожидании новых требований со стороны пристава после просмотра книги. Бельевую книгу внесла Розанна. Она явилась в это утро к завтраку, бледная и печальная, хотя уже настолько оправившаяся от нездоровья, что могла исполнять свои обязанности. При входе ее в комнату приставков пристально посмотрел ей в лицо, а когда она повернулась спиной, чтобы выйти вон, глаза его пытливо устремились на ее искривленное плечо. «Вы ничего более не имеете сказать мне?» — спросила Миледи, желая как можно скорее отделаться от пристава. Великий Ков открыл бельевую книгу, в полминуты ознакомился с ее содержанием и снова закрыл ее. «Осмелюсь обеспокоить Миледи еще одним последним вопросом», — сказал он. «Столько ли времени находится у вас эта молодая женщина, приносившая сейчас книгу, сколько и остальные ваши слуги, или менее?» «К чему этот вопрос?» — сказала Мелиди. «В последний раз, как я ее видел, она содержалась в тюрьме за воровство», — отвечал пристав. «Что оставалось нам делать после этого, как не открыть ему всю правду?» При этом госпожа наша постаралась обратить особенное внимание пристава на похвальное поведение Розанны в ее доме и за хорошее мнение, высказанное о ней надзирательницей исправительной тюрьмы. «Надеюсь, вы не подозреваете ее в похищении Алмаза?» с участием спросила Миледи в заключение. «Я уже имел честь вам докладывать, что до сей минуты еще не заподозрил в воровстве никого из живущих в доме. После такого ответа Меледи встала и отправилась наверх за ключами мисс Рахили. Пристав, опередив меня, поспешил отворить ей дверь с низким поклоном. Но она вздрогнула, проходя мимо него. «Оставшись вдвоем, мы долго и напрасно ожидали ключей». Приставков не высказал мне по этому поводу никакого замечания, а, повернув свое задумчивое лицо к окну и засунув свои сухощавые руки в карманы, печально насвистывал себе под нос последнюю летнюю розу. Наконец взошел Самуил, но вместо ключей он подал мне записку. Чувствуя на себе пристальный, угрюмый взгляд пристава, Я долго и неловко надевал свои очки. На бумажке написано было карандашом не более двух-трех строчек, в которых госпожа моя уведомляла меня, что мисс Рахиль положительно не согласилась на обыск своего гардероба. Когда же ее спросили о причине такого отказа, то она сначала разрыдалась, а потом отвечала «Не хочу! От того, что не хочу!» Если употребят силу, я вынуждена буду уступить ей, а кроме этого, ничто не заставит меня повиноваться. Я понимал вполне, как неприятно было бы Миледи лично передать приставу Кофу подобный ответ своей дочери. Будь мне еще к лицу милая юношеская застенчивость, я, по всей вероятности, и сам покраснел бы от одной мысли, что должен посмотреть ему в лицо. Какие новости о ключах мисс Верендер? спросил пристав. Барышня не соглашается на обыск своего гардероба, отвечал я. А! воскликнул пристав. Голос его не был у него в таком безусловном повиновении, как лицо. И восклицание его сделано было тоном человека, услыхавшего то, чего он вполне ожидал. Сам не умею сказать, почему, но только он и напугал, и разбесил меня этим восклицанием. «Придется, кажется, отменить обыск гардеробов?» — спросил я. «Конечно, придется», — отвечал пристав, — «если ваша барышня не хочет подчиниться ему наравне с прочими. Следует осмотреть или все гардеробы, или ни одного». Отправьте-ка с первым же поездом чемодан мистера Аблева это в Лондон, и вместе с моею благодарностью возвратите бельевую книгу той молодой женщине, которая приносила ее сюда. Затем, положив книгу на стол, он вынул свой перочинный ножичек и принялся подчищать себе ногти. «Вы, кажется, не обманулись в ваших ожиданиях?» — спросил я. «Нет». — Я не совсем обманулся в моих ожиданиях, — отвечал приставков. Я попытался вызвать его на объяснение. — Почему бы это мисс Рахиле препятствовать вашим розыском? — спросил я. — Не лучше ли бы ей, ради своих собственных интересов, действовать заодно с вами? — Обождите маленько, мистер Беттередж, обождите маленько, — отвечал он. Человек более дальновидный, нежели я, или менее преданный мисс Рахили, пожалуй, отгадал бы его тайную мысль. Я готов теперь думать, что и меледи чувствовала к нему такое отвращение единственно потому, что она предвидела его тайные цели, яко зерцалом в гадании, как говорит Библия. Одно знаю, что я со своей стороны не понимал ровно ничего. «Что же мы будем делать теперь?» спросил я. Приставков дочистил свой ноготь, осмотрел его с грустным участием и, наконец, закрыл ножичек. «Пойдемте-ка в сад, — сказал он, — и полюбуемся розами».